Так он еще некоторое время стоял, склонившись над раковиной, тяжело дыша и упорно тренируясь перед зеркалом в произношении фразы «все в порядке». Получалось что-то вроде «бхебадятки» и звучало совершенно неавторитетно. Когда, как показалось Дирку, он набрался достаточно мужества, или, по крайней мере, предположил, что наберется его в самом ближайшем будущем, он отвернулся от зеркала и, осторожно ступая, стал подкрадываться к логову зверя. Зверь сидел спокойно не поглощал увлекательные, взбадривающие игровые шоу, которое подготовило телевидение на этот вечер для преданных телезрителей и даже ухом не повел. Когда Дирк вернулся в комнату. Дирк быстро подошел к окну И рывком раздвинул шторы, Лелея слабую надежду, Что от воздействия дневного света Чудище, мерзко вереща, испарится, Но чудище лишь сморщило нос. Замкном промелькнула тень, Но чья-то тень ниоткуда взялась, Дирк не мог разобрать. Мешал угол, который в этом месте образовывала крыша. Он вновь повернулся к малолетнему чудищу. По телевидению начали передавать дневные новости, и мальчишка, казалось, стал способен хоть как-то воспринимать действительность, находящуюся по ту сторону светящегося ящика он бросил на дирка усталый и недовольный взгляд. — что надо спросил он я сейчас скажу ти до дата сказал дирк сурово но безнадежно я я ее сдаю внимание дирка внезапно переключилось на телевизор, где в этот момент появилась фотография попашей служащей авиакомпании Что ты здесь делаешь, продолжал Мачиска. Шикнул на него Дирк и присел на подлокотник кресла, внимательно рассматривая лицо на экране. Фотография была сделана около года назад, в тот период, когда девушка еще понятия не имела о губной помаде, которой авиакомпания обеспечивала своих служащих. Вьющиеся волосы, одета довольно безвкусно. Вид неуверенный. — Кто ты такой? Че ты тут делаешь? — не унимался мальчишка. — Пошлушай, ты можешь помолчать? — огрызнулся на него Дир. — Где дужда посмотреть деду программу? Гиктор сообщил что полицейские считают полной мистикой тот факт, что нигде поблизости от места взрыва они не смогли обнаружить ни малейших следов Дженнис Смит. Кроме того, полицейские заявили, что они не могут без конца обыскивать одни и те же здания. Существует предел их терпению, и призывали людей, которые располагают сведениями о ее местонахождении, и откликнуться, и прийти им на помощь. «Это же моя секретарша! Это у мисс Пирс!» — воскликнул Дирк в изумлении. Мальчишку совсем не интересовала экс-секретарша Дирка, и он оставил свои попытки привлечь его внимание. Он высвободился из спального мешка и проследовал в ванную. Дирк, не отрываясь, смотрел в телевизор, поражаясь, как же это он сразу не узнал девушку. С другой стороны, он не видел причин, почему бы мог сделать это сразу. Во-первых, после замужества фамилия у нее изменилась, и, кроме того, более или менее недавняя фотография, по которой ее можно узнать, была показана впервые. До этого момента случай в аэропорту не вызывал в нем никакого интереса, но теперь он по-настоящему требовал его пристального внимания. Официальное наименование взрыва звучало как «стихийное бедствие». «Да что это за стихия?» – подумал Дирк. «И какая стихия будет торчать в зале регистрации?» аэропорта Хитроу, пытаясь улететь рейсом в 15.37 в Осло. На смелую периоду галости и апатии, который длился последние несколько недель, пришел момент, требовавший от него решительных действий. На несколько минут он глубоко задумался и ушел в себя, даже не заметив, как полузверь-полумальчик прошвыгнул в комнату и снова заполз в спальный мешок, как раз успев к началу новой серии рекламных роликов, в первом из которых зрителю демонстрировали, как обычный бульонный кубик мог стать залогом семейного счастья и благополучия. Дирк поднялся на ноги, собравшись продолжить расспросы, Но остатки мужества покинули его, как только он взглянул на мальчишку. Зверь находился далеко от него, утопая в своей берлоге, на которую время от времени попадали отблески света. Федирк почувствовал, что совсем не расположен беспокоить его в данный момент. Он ограничился тем, что рявкнул в сторону неразговорчивого дитятий, что скоро вернется, и, тяжело ступая, заспешил вниз по лестнице. При этом его кожа на пальто бешено разбивалась, а полы пальто глухо ударялись, волочась по ступенькам. В прихожей он снова столкнулся с ненавистным Джилксом. «Э, — Что с тобой приключилось? — удивленно спросил его Джилкс. Заметив, что у Дирка разбит нос. Ничего особя додорова. Просто я сделал то, что дыбде посоветовал. Невинно соответствовал Дирк. Слегка размялся. Джилкс потребовал отчета о том, чем он занимался все это время. И Дирк благородно, без утайки, сообщил ему о свидетеле, сидящем наверху который может поделиться ценной информацией. Он предложил Джилксу пойти поговорить с ним, но предупредил, что сначала следует выключить телевизор. Джилкс коротко кивнул в ответ. Он начал уже подниматься, но Дирк остановил его. «Дебе ничего не показалось стададным в этом доме спросил он что ты сказал с раздражением оклинулся джилкс жос здесь я что-то страда дае -э ответил Дир. что-то такое страда дае -э снова повторил дир «Странное?» да именно что-то страда дае -э». Джилкс пожал плечами. «А что именно?» – спросил он. «Дом производит в печатлении иде... совершенного дежилого». «И совершенно какого?» «Дежилого! Я думаю, все это интересно!» С этими словами, сняв в знак приветствия шляпу, Дирка выскочил из дома. Он торопливо зашагал по улице, как вдруг на него спикировал орел и чуть было не столкнул дирка под автобус семьдесят третьего маршрута, который шел в южную часть города, но промахнулся. Минут двадцать после его ухода с верхних этажей дома на Лаптон роуд доносились кошмарные вопли крики переполошившись жителей соседних домов. Вскоре приехала скорая помощь, чтобы забрать останки верхней и нижней части господина Энсти, а также полицейского, с окровавленным лицом. На короткое время после этого воцарилась тишина. Потом у дома остановилась полицейская машина. Пока дородный полицейский с трудом выбирался из машины, а затем грузно поднимался по ступенькам, в доме слышались возгласы. «Сам Боб приехал!» По происшествии нескольких минут и изрядного количества воплей и криков, он появился вновь, схватившись за голову и полный негодованиями целую машину и резко тронулся с места, взвитнув покрышками, в чем совсем не было необходимости. Через двадцать минут подъехал полицейский фургон с решетками. Из него уже вышел другой полицейский с маленьким карманным телевизором в руках. Он зашел в дом, а затем вышел, ведя за руку послушного, тринадцатилетнего мальчика, очень довольного своей новой игрушкой. Как только все находившиеся до этого в доме полицейские уехали, оставив лишь одну патрульную машину, чтобы вести наблюдение за домом, из подвала, где она сидела все это время, прячась за молекулой, вылезла косматая фигура с зелеными глазами и косой, В руках она прислонила косу к одной из колонок, хай-фай, обмакнула длинный скривленный палец в почти застывшую лужицу крови, скопившуюся на деке проигрывателя, провела черту этим пальцем через весь лист плотной желтоватого цвета бумаги и растворилась затем в глубинах темного и таинственного потустороннего мира» насвистывая какой-то странный мотив, от которого в жилах стыла кровь, появившись вновь и затем лишь, чтобы забрать забытую косу.